Сколько он просидел в яме, Костя не знал. Давно смокли голоса прочесывавших ресненцев, а он все еще прятался, напряженно прислушиваясь к каждому шороху. Наконец он потихоньку вылез из своего убежища, готовый в любую секунду вновь нырнуть в него и затаиться. Но вокруг было удивительно тихо, только шумел под ветром лес да перекликались птицы. Выбравшись из ямы, Радист огляделся. «Никого». Солнце, едва видимое сквозь облака, уже явно перевалило за полдень. Все так же перекликались птицы, все так же шумел легкий ветерок, качая деревья. Стало теплее, чем утром. Поправив лямки мешка, Крылов осмотрел автомат. «Исправен, но патронов нет». Тогда он достал гранату и, сжав ее в руке, пошел назад, надеясь найти след Зверева. Вскоре он отыскал камни валуны, у которых они приняли бой, обошел их, приглядываясь. Валяется обрывок окровавленного бинта, рассыпаны стрелянные гильзы, земля истоптана следами чужих сапог. «Николай! Тихий!» Сначала в полголоса, а потом громче позвал Костя. «Молчит лес!» Только щебечут птицы, да шумит ветер. Тогда, как учили на базе, он начал ходить кругами вокруг места боя, расширяя и расширяя их. Нашел россыпь гильз, уже немецких, заметил крошево выбитой пулями коры, вывороченную взрывами гранат землю, подсохшие пятна крови с успевшими налететь на них мухами, следы, как будто волокли что-то тяжелое. Костя уселся под дерево и невидящими глазами уставился вдаль. Идти туда, где Егоров принял бой, не имело смысла. Николай Зверев тоже погиб, а телом наверняка увезли с собой фашисты. Что теперь делать? Искать место последней ночевки? Хорошо, он найдет, вернее, постарается найти. Будет там ждать, как приказал капитан. Но чего и кого теперь ждать? Егорова нет, Зверева нет, капитана тоже нет. Остался только он, радист Костя Крылов, получивший перед вылетом на задание псевдоним «Серый». Что он один может сделать в лесу, на территории, занятой врагом, не имея даже патронов к автомату? Скинув с плеч лямки мешка, Костя распаковал рация. Еще снимая мешок, Он обратил внимание на дыры в нем, и сердце сжалось в нехорошем предчувствии. Сейчас оно оправдалось. Рация оказалась разбитой. Видимо, тот удар по спине был попавший в него автоматной очередью, но спасла рация, приняв на себя предназначенный ее хозяину свинец. Слеза горькой обиды скатилась по щеке Крылова. Он слезнул ее с губ и тяжело вздохнул. Бросить рацию, вырыть ножом ямку, закопать ее и обложить в свежий холмик дерном, как учил капитан. Какой теперь прок от кучи разбитых деталей? Нет, это нитка связи с центром. Может быть, ему удастся хоть что-то с ней сделать? Сейчас не время и не место ее разглядывать. Надо вставать и идти. Куда? На место сбора, указанное капитаном. Он выполнит последний приказ, будет ждать, а потом, когда ждать станет бесполезно, отправится искать партизан или окруженцев. Там видно будет, как поступить, зачем заранее загадывать. Убрав разбитую рацию в мешок, Костя закинул его за плечи, взял автомат и, сжимая в другой руке гранату, направился вглубь леса.